5. Саймон Серейлер спал крепко и проснулся от звона часов Кафедрального собора, пробивших восемь. Его квартира, идеальное пространство, которое он с такой любовью и заботой создал для себя сам, была прохладной и тихой, и ее наполнял мягкий свет мартовского утра. Он надел халат и направился в просторную гостиную, в спокойную комнату без штор с отполированными полами из вяза, книгами пианино и картинами. Огонек на автоответчике не мигал. Никто не позвонил ему, чтобы сказать, что его сестра умерла. Он наполнил кофемолку зернами, а фильтр — водой. Через полчаса первые машины начнут занимать места на стоянке снаружи, и шаги тех, кто раньше всех приходят на работу, эхом раздадутся на лестнице. Остальная часть этого георгианского здания давно была отдана под офисы разных епархиальных организаций и пара юристов. У Саймона была единственная жилая квартира. Он обычно отправлялся в участок к восьми и редко возвращался раньше семи, так что не часто встречал здесь кого-то. В течение дня здание жило собственной жизнью, о которой он мало что знал. Это ему подходило. Он был очень замкнутым и сосредоточенным, и ему было вполне комфортно в своем упорядоченном мире. Он ценил свою работу, и получал удовольствие почти от каждого дня своей жизни в полиции. Но иметь такое убежище было для него необходимо. Взяв в руки кружку, он подошел к трем своим рисункам, висящим в рамках на стене справа от высокого окна. Он сделал их во время своей последней поездки в Венецию и сразу увидел, что они были лучше, чем все, что он создал за предыдущие несколько дней в этом городе. Он уже давно так хорошо не работал, не находя себе места из-за событий прошедшего года. Убийство Фрея Грефхам стало для него сильным ударом, и не только из-за того, что потеря товарища по службе — это всегда трагедия, после которой сложно оправиться. «Нет», — сказал он себе, и быстро вернулся на кухню еще за кофе. Не стоит снова об этом думать. Он надел джинсы и кофту, взял холщовую сумку, в которую складывал свои принадлежности для рисования. Открывались офисы, голоса раздавались из полуприкрытых дверей, На маленьких кухнях кипели чайники. Странно, — подумала Саймону, — дом как будто стал каким-то другим. Чужим. Странно. Странно было надевать джинсы вместо костюма в рабочий день. Странно было быть здесь вместо того, чтобы изучать потайные каналы в Венеции. Странно и дезориентирующе. Он поспешно уехал из Лафертона. Больница как будто тоже была другой. Он с трудом нашел парковочное место. Фойе было заполнено людьми, которые были здесь по делам, не связанным с лечением пациентов. Носильщики, толкающие кресла каталки, стайки студентов-медиков, доставщики цветов, две дамы, устанавливающие стенд благотворительной компании. Здесь, внизу, запах антисептика был еле различим. Лифты были заполнены, в палатах было шумно. Где-то кто-то уронил ведро и выругался. Но в комнате Марты ничего не изменилось. Мониторы пищали, флуоресцентные зеленые волны мерцали на экране, жидкость в пластиковом мешке над ее головой капала. Сначала он подумал, что его сестра выглядит так же, но когда он подошел ближе, Саймону показалось, что цвет ее кожи слегка потемнел. Ее волосы были влажными, веки совсем истончились, как мягкие пленки у грибов. Он задумался, как и всегда, когда ему доводилось видеть ее, сколь многое доходит до ее разума, что она различает и понимает, задумывается ли она, и если да, то насколько детально. В том, что она чувствует, он не сомневался. Ее чувства всегда трогали его, потому что она выражала их как дитя, смеясь и плача так же самозабвенно и заливисто, и так же быстро прекращая. Впрочем, Саймон никогда не мог толком понять, что именно пробуждало ее эмоции и находился ли их источник снаружи или внутри. Ее неполноценность настолько исказила ее черты, что сложно было различить какое-то семейное сходство. Но для Саймона это делало ее еще более уникальной личностью. Он пододвинул стул поближе к ее постели. Он был слишком увлечен рисованием, чтобы заметить, как открылась дверь. Он пытался уловить дух своей сестры, освободив его хотя бы только на бумаге от медицинских аппаратов, окружавших ее. И когда он смотрел на волосы у нее на голове, на изгиб ноздрей под широким носом и на ресницы, которые лежали у нее на щеках, как волоски самой лучшей кисточки, он увидел, что она была красива, как бывают красивые дети, потому что ни время, ни опыт еще не отражаются на их лицах. Рисуя ее веки тончайшими карандашными штрихами, он чуть было не задержал дыхание. «О, милый!» На ее высокой прическе сияли капли дождя. «Кэт сказала мне, что ты вернешься». Они смотрели на неподвижное, неестественно распластанное тело на кровати. «Мне так жаль». Не переживай. «Каждый раз, когда я вхожу в эти двери, меня как будто разрывает надвое», — сказала Мэрилс Рейлер. «Я боюсь, что найду ее мертвой. Я надеюсь на это. Я молюсь, но не знаю, кому и о чем». Тут она наклонилась и коснулась губами лба Марта. Саймон придвинул для нее стул. «Ты рисовал ее. Я уже давно хотел это сделать». Бедная маленькая девочка. Доктора уже приходили? Не этим утром. Я говорил с сестрой Блейк вчера ночью, и Крис был здесь. Она в любом случае безнадежна. Но никто из них не скажет этого. Он положил руку на ладонь своей матери, но она не повернулась к нему. Ее речь звучала так же, как и всегда, когда она говорила о Марте. Холодно, отстраненно, профессионально. Теплота в ее голосе, знакомая остальным, как будто бы исчезала. Саймон не заблуждался на этот счет. Он знал, что она любит Марту так же, как и любого из своих детей, но совершенно другой разновидностью любви. Его рисунок лежал на простыне. Мэрил взяла его в руки. «Странно», — сказала она, — «красота без характера». Затем она повернулась, чтобы взглянуть на него. «А ты?» Она посмотрела на него с обезоруживающей прямотой. Ее глаза были глазами Кэт и Ива, очень круглыми, очень темными, совсем не как его, голубые. Она ждала, сидя неподвижно и очень спокойно. Саймон взял рисунок и стал укладывать его под защитную пленку. «Я считаю, лучше бы твой отец не звонил тебе. Тебе был нужен отпуск. Я возьму еще один». «Я пойду за чаем, тебе захватить?» Но его мать только покачала головой. В дверях Саймон обернулся и увидел, что она осторожно убирает прядь волос своей дочери у нее с лица.